Глава шестая. «Фэллон. Чувствую себя так, будто попала в альтернативную вселенную», — воскликнула я, когда увидела, с кем Тейт собиралась меня познакомить. «Ты встречаешься с ним?» — переспросила я глазам в своим неверия. Сначала выяснилось, что эта девчонка дружит с моим сводным братом, а теперь, оказывается, что она еще и спит со второй половиной дуэта говнюков. М -м, я поняла, кажется. Мэдок был обаятельным и сексуальным. Джаред был просто сексуальным. Мэдуку повезло больше. Тейт взяла на себя миссию по перевоспитанию этих засранцев? — Что ж, — сказала Тейт, присаживаясь за стол напротив Джареда. «Она не твоя фанатка, значит, по крайней мере, она с тобой не спала. Уже неплохо». Джаред развалился на стуле. Он явно чувствовал себя в своей тарелке. Одетый в черные купальные шорты до колен, он водил указательным пальцем по губам и внимательно меня разглядывал. Не особо утруждая себя тем, чтобы скрывать эмоции, я скрестила руки на груди и постаралась не говорить слишком резко. «Последний раз, когда я видела вас двоих вместе, он довел тебя до слез, напомнила я и стала ждать ответа. Тейт, стоявшая справа от меня, фыркнула, и Джара улыбнулся сквозь пальцы. «С тех пор мой характер сильно изменился в лучшую сторону, Фэллон. С тобой, похоже, этого не случилось. Начнем все с чистого листа». Он протянул мне руку. «Я некоторое время посомневалась» заставляя всех почувствовать себя неловко. Но все таки пожала руку. «Какая разница? Если девочка счастлива, а она выглядела счастливой, то это не мое дело». Они были красивой парой, он выглядел все так же, только стал выше и больше. А на ней были саксопильные красные трусики от купальника и спортивный топик с коротким рукавом. «Привет, мужик!» Джаред кивнул кому-то у меня за спиной и я почувствовала, как кто-то навалился на спинку моего стула. Но нет, никто ко мне не прикасался. «Тейт», — спросил голос медика у меня за спиной, — «откуда ты знаешь Фэлан? «Мы встретились вчера на пробежке в парке. Я пригласила ее на вечеринку. Надеюсь, ты не возражаешь?» Тейт улыбнулась мне и продолжила. «Но она мне не написала, так что я не была уверена, что она придет. А вы, ребята, откуда ее знаете?» Еще со школы?» «Фэллон живет в моем доме», — попытался поддеть меня Мэдок. «Наши родители женаты», — объяснила я и повернулась к Мэдоку. «Но мы не дружим и никогда не дружили». Мэдок прищурился, как будто срочно пытался придумать остроумный ответ. «Я вижу твой лифчик, Фэллон». Он вздохнул и посмотрел в сторону, делая вид, что ему скучно. «Я знала, что он видел мой лифчик» его все видели так и было задумано я не собиралась купаться, поэтому надела черный бюстгальтер с замысловато устроенными бретельками они уходили за спину перекрещивались и снова спускались вперед через плечи такое белье не прячут под одеждой поэтому сверху я надела свободную маечку с глубоким вырезом в которой отлично было видно лифчик с черными шортами и шлепанцами Она смотрелась эротично. А из аксессуаров на мне были только сережки в ушах и очки. Я уже поймала несколько заинтересованных взглядов и была уверена, что это выведет Медока из себя. Я понимала, что он сделает все ради того, чтобы я не досталась никому другому. «Тебе-то какое дело?» Я злорадно улыбнулась. «Тейт, скажи ему, что я выгляжу сексуально». «Я бы ей дала» поддержала меня тейт из-за спины донесся смешок джарда мэдок смотрел на меня с таким видом будто собирался взять на слабо он хотел поиграть но еще не был готов признаться в этом сложив руки под грудью чтобы подчеркнуть ее наличие я наклонилась к нему и прошептала помнишь чем все закончилось когда я в прошлый раз пришла на твою вечеринку без приглашения до сих пор вспоминаешь «И пускаешь слюнки, да?» Мэдок тяжело задышал, но промолчал, продолжая буравить меня взглядом. «Мэдок, да ладно тебе!» Я повернулась направо и пошла к бассейну. «Это же вечеринка! Не будь занудой!» И я повернулась к нему спиной, несмотря на то, что чертовски жалела, что не могу видеть его лицо в этот момент. Собрав волю в кулак, я стянула майку через голову и уронила на землю шорты. Разговоры вокруг резко прекратились. Я на секунду остановилась, чтобы глубже вдохнуть. Вокруг все оторвались от своих дел и разговоров, чтобы посмотреть на меня в нижнем белье. На самом деле, вокруг было много девушек, одетых куда более откровенно. Хоть мой лифчик и был нарочито сексуальным, Он, по крайней мере, полностью прикрывал грудь, а трусики шортиками не выставляли на показ попу. Но это все равно было нижнее белье. У меня задрожали руки. Что я творю? Я не собиралась устраивать представление и оделась так, чтобы привлечь его внимание, а не всех вокруг. Но если мне хотелось, чтобы он повел себя так же, как два года назад, когда я появилась на его вечеринке, этот шаг был необходим. Я хотела, чтобы он разозлился, вышел из себя, хотела спровоцировать его. «Тейт!» Я обернулась, стараясь не встречаться взглядом с Медоком. «Тащи свою задницу в бассейн. Поболтаем про северо-западный». Она подняла брови и заморгала, словно не зная, что мне ответить. М -м, «Ну ладно». Тейт отодвинула стул, встала и двинулась за мной. Я тем временем... Уже нырнула в бассейн. Плавать мы стоит не собирались. Просто бесились и смеялись. Время от времени кто-то прыгал бомбочкой в бассейн, или какая-нибудь идиотка позволяла своему парню ее туда столкнуть. Я специально не искала глазами Мэдика, хотя была уверена, что он где-то рядом. То тут, то там иногда мелькали его дурацкие шорты в черно-серую клетку. Ладно. Может, не такие уж и дурацкие. Мэддок умел носить вещи, что не каждому дано. Помню, как я ненавидела его одежду, пока жила здесь, всегда чистую, аккуратную, всю от модных брендов. Но потом поняла, что это всего лишь часть его образа. Вечерами, когда он ходил по дому только в джинсах, то становился совершенно другим парнем, сильным, властным, моим. Похоже, я не одна видела лучшую сторону Медока. Растатум Бранд считала его другом. Насколько я могла судить, она была чистолюбивой и ко всему подходила с умом. Должна признать, что общаясь с ней, Джаред перестал быть таким придурком, каким я его запомнила. У него была симпатичная татуировка, роскошное дерево практически во всю спину. Все мои татуировки были маленькими я все же вынуждена признать, что Джаред заслужил ее любовь. Он не сказал ей ни единого грубого слова, не разговаривал с другими девушками и всегда прикасался к ней, когда она оказывалась рядом. То за плечо приобнимет, то по спине погладит, то в лоб поцелует. И эти люди были лучшими друзьями Медока. Мне было приятно находиться в их компании. Во всяком случае, они меня не раздражали. Я вылезла из бассейна, вытерлась, переоделась и налила себе пиво из бочонка. Джаред и Тейт тем временем присоединились к Медуку с какой-то блондинкой у костра. Солнце уже село, но еще не было холодно, только легкий ветерок покачивал деревья. Вечеринка была в разгаре. Но народ потихоньку начинал расходиться. Кто-то ушел в дом смотреть кино или играть в видеоигры. Остальные разбрелись кто куда. Могу поспорить, несколько спален были уже заняты. «Интересно, откуда у Мэдока вдруг взялась сестра?» Донесся до моих ушей низкий бархатный голос. Я оторвалась от крана и открыла рот от изумления, не в силах поверить своим глазам. «Твою мать! Передо мной стоял парень, явно младше меня!» неописуемой красоты. Кто же это, черт возьми? Гладкая кожа, строгий, грубо очерченный подбородок и высокие скулы. Прямые брови под небольшим углом только подчеркивали потрясающие голубые глаза и без того заметные на фоне загорелой кожи. Или, может, он от природы такой смуглый? У него были длинные каштановые волосы, собранные в хвост. Татуировок я на нем не заметила. Впрочем, они ему и не нужны. С его ростом и фигурой прятать тело под татуировками было бы просто преступлением. Хотя стоит признаться, что смотреть на него так, как я, было тоже преступлением. Я слегка охладила пыл, надеясь, что за очками он не заметил, с каким видом я на него пялилась. «У Мэддока нет сестры», — я поджала губы. «Кто ты такой?» «Джексон Трент», — непринужденно ответил он. «И не переживай, я не собираюсь к тебе клеиться. Думаю, тогда мне пришлось бы встать в очередь после того, как ты всему миру показала свое белье. Он улыбнулся, и глаза его заблестели. «Я оценил твою смелость и просто решил подойти познакомиться». «Твоя фамилия Трент, как у Джареда?» Я отхлебнула пиво и снова уставилась на него. «Да, он мой брат». Он сказал это с такой гордостью, что отвечать сарказмом было бы бессердечно. — Мне нравятся твои сережки, Он жестом указал на мои уши. — Это ты вдохновила Медока. Вдохновила на что? Мы медленно двинулись в сторону костра. Мои сланцы громко шлепали по лужам около бассейна. — На пирсинг! — ответил он, переходя на шепот. Ходят слухи, что он что-то себе проколол, но никто не видел, что... Стейт думает, что это принц Альберт, а я склоняюсь к тому, что лестница Иоакова. Медок живет по принцу все или ничего. Пирсинку Мэддока после того, как этот придурок всю жизнь издевался над моим, я горько усмехнулась. Я бы не хотела это знать. А нам это прям покоя не дает, улыбнулся он, и мы присоединились к группе людей, сидящих вокруг костра. Во дворе... Были джакузи с подогревом и место для костра, так что устраивать вечеринки на улице можно было в любое время года. В костре горела всего пара поленьев, заливая всё вокруг мягким светом. Языки пламени плясали в сумерках, отражаясь в наших глазах и красиво играя на лицах. Джаред сидел на земле, прислонившись к большому камню. А Тейд Удобно устроилась у него между ног, прижимаясь спиной к его груди. Медок тоже был не один, он сидел на низком стуле напротив меня, а между ног у него тоже пристроилась девушка. Впрочем, ничего удивительного. Он обхватил ее за шею, но скорее нежно, чем агрессивно. Он слегка поглаживал ее, водя по кругу большим пальцем. Она смотрела на огонь и время от времени закрывала глаза от удовольствия, явно наслаждаясь его вниманием. Я смотрела на его пальцы, очарованная тем, как она таяла в его руках. Он был нежным и внимательным, а его движения — мягкими и медленными, собственническими. Внизу живота появилось давно забытое ощущение. Я сжала бедра, чувствуя все тот же жар. Когда я подняла глаза, и что-то сжалось у меня в груди, он смотрел на меня. Я замерла, его взгляд был совсем не таким, как обычно. Всё веселье испарилось, от коварства не осталось и следа. Он молчал, но игра уже началась. Маски были сорваны. Из динамиков заиграла хор группы «This Moment», и я пристально посмотрела ему в глаза — Он тоже пронзил меня взглядом. Я пошевелила языком, потому что во рту в миг все пересохло. Он прикасался к ней, но не сводил глаз с меня, и каждый раз, когда он проводил пальцем по ее подбородку или гладил щеку, я ощущала легкое покалывание. Я моргнула, оборвав зрительный контакт. Ты еще катаешься на скейте? Я опять моргнула, услышав далекий раскат грома. «Извини, что ты сказал?» — переспросила я, переключая внимание на Джекса. «Дыши, Фэллон, просто дыши!» «У тебя скейтерская татуировка на внутренней стороне запястья!» Он показал, где. «Это твоя рампа с резким углом стоит в подвале!» «Моя рампа? Он ее видел?» «Она все еще там?» — переспросила я, не веря своим ушам. В это сложно было поверить. Он кивнул. «Да, рядом с пианино!» Я быстро опустила взгляд. «Как странно. Если все мои вещи отправили в мусорный контейнер, то в чем смысл оставлять громоздкую рампу, которая занимает место? Очень много места!» Я уже собиралась узнать у Джекса, не было ли там еще и скейтбордов, в надежде, что Мэдок или кто-нибудь из его друзей оставили их, чтобы самим кататься» но он уже заговорил с каким-то парнем, сидящим по другую сторону от огня. Тейд потрепала меня по плечу, и я повернулась к ней. «Что у вас с Мэддоком?» Она пыталась говорить как можно тише, но Джаред стрельнул в меня глазами, услышав ее вопрос. Создается ощущение, что вы друг друга недолюбливаете?» Я бросила беглый взгляд на Джареда, пытаясь понять, рассказал ли ему Мэдок о том, что было между нами. Но он уже нас не слушал. «Просто мы никогда не ладили». Как ни в чем не бывало, пожала плечами я. «Ты же помнишь, как эти двое вели себя с тобой, когда я была здесь в прошлый раз?» Попыталась отшутиться я, показывая в сторону Джареда и Медока. «Уверена, ты прекрасно понимаешь, о чем я». Она улыбнулась и наклонила голову, глядя на своего бойфренда. «Да, понимаю», — ответила она и вдруг посмотрела на меня строгим взглядом. «Но еще я прекрасно знаю, что у любой медали есть и обратная сторона, так что вам нужно поговорить». «Да мы с трудом можем в одной комнате находиться». Медок сидел на том же месте, перевозя взгляд то на Тейт, то на меня, и это могло означать только одно — он был взбешен. Может, он гадал, о чем мы разговариваем, а, возможно, просто не хотел видеть меня здесь. Чёрт, да естественно, он не хотел меня здесь видеть, потому я и пришла. Слева от меня чей-то разговор перешел на повышенные тона, и я оторвала взгляд от Медока. «Думаю, если тебе яиц не хватает выйти на трассу самому, то не лучше бы было заткнуться». Парень, находившийся рядом с Медоком, вступил в перепалку с Джексом, который сидел рядом со мной. «Чтобы обогнать кого?» — усмехнулся Джекс. «Тебя?» М «Да. Куда ж мне до тебя? Я выйду на трассу, только если будет достойный соперник». «Не знаю, что ты от меня хочешь, Джекс, но меня уже доста. «Хочешь знать, что я хочу?» — нахально перебил его Джекс. «Я хочу, чтобы твоя подружка вытерла с губ свой вульгарный розовый блеск и прыгнула ко мне в машину. Вот чего я хочу». Я перевела взгляд на сидевших вокруг костра ребят. Со всех сторон от огня послышались смешки. Мэддок тоже беззвучно рассмеялся, качая головой. Тело Джареда сотрясалось от смеха, и он уткнулся в шею Тейт, чтобы это не было так заметно. Тейт перехватила мой растерянный взгляд и все объяснила. — Это Лиам, — прошептала она. — Он парень Кейси. Она показала на симпатичную темноволосую девушку, сидящую рядом с Лиамом, которая в ступоре уставилась на свои колени. В прошлом году он ей изменил, но теперь они снова вместе. Джекс ничего не говорил, но, думаю, он хочет ее. Я закончила мысль Тейт у себя в голове. Но раз он ее хочет, почему не подкатит к ней? Ясно же, что отбить девушку у ее парня не составит труда». Лиам крепко сжал зубы, поглядывая то на Джекса, то на свою подружку, которая сидела в недоумении и, казалось, была готова сквозь землю провалиться. «Между вами что-то есть?» — поинтересовался он у Кейси. Она поджала губы и сглотнула, пряча глаза. «Конечно, нет!» Все с интересом наблюдали за Джексом и Лиамом, включая Джареда и Тейт. Даже мэдок улыбался, хохотал или наоборот замирал в зависимости от того шутил Джекс или получал оскорбление. тогда я поняла, что они действительно были практически семьей, и горой стояли друг за друга. Мэдок смотрел на Джекса с улыбкой видно было, что он гордится им как брат, да и стейт они вполне находили общий язык. В этих людях Мэдок нашел то чего ему так не хватало — семью. Кейси молчала, время от времени стреляя глазами в сторону Джекса. Она казалась такой ранимой. Когда-то я была такой же. Но и в страданиях есть своя прелесть. Мне было больно, и пришлось горы свернуть, чтобы пережить это. Но то, что нас не убивает, делает только сильнее и злее, чем раньше. Взмахнув руками, Я покачала головой. «Хватит с меня этой идиотской комедии!» «Воу!» — влезла в разговор я прямо посреди очередного тупого комментария Лиама. «То есть ты в прошлом году обманул свою девушку?» Я сделала паузу и помахала Кейси. «Привет, Кейси! Меня, кстати, Фэлом зовут!» А потом перевела взгляд обратно на Лиама. «А теперь сам переживаешь, что она сделает то же самое? По-моему, она достойна лучшего парня, чем ты!» Опять послышался смех, и Кейси заёрзла на месте. Ей было крайне неуютно. Сдвинув брови, девушка встала и вдруг замешкалась, не зная, что предпринять. Я обратил внимание, как нервно она поглаживала большим пальцем обратную сторону ладони другой руки. — Я уезжаю домой. Кейси схватила футболку и натянула ее прямо поверх купальника. — Всем пока. Она спустилась по каменным ступенькам к бассейну, и я заметила, как Джекс сжал кулаки, когда Лиам встал с места и подошел к нему. Он наклонился и навис над Джексом, который сидел на земле, обнимая колени. Джекс поднял голову и ждал продолжения. — Лиам, оставь его в покое! — вдруг низким голосом скомандовала Кейси, что меня порядком удивило. Я перевела взгляд на ее парня и увидела, как загорелись его глаза. Лиам не обратил на нее никакого внимания и начал шепотом угрожать Джексу. Она моя. Только пока я на нее не претендую. Лиам подорвался и побежал за Кейси через весь дворик. Нам всем стоило огромного труда не рассмеяться вслух. Тогда я очень хорошо поняла одну вещь. Может я и ненавижу Медока. Но друзья у него прекрасные».